— С вами плохо обращались, — сказал Грейзер. — Увы, жестокие люди имеются повсюду. Давайте поговорим как друзья. Я немец, вы француз. Каждый из нас любит свою родину. Наши народы больше не воюют, а вот вы попробовали воевать. Я понимаю, молодость, романтика. После Версальского мира были и среди немцев горячие головы. Знаете, что с ними и сделали французы? «Расстреливали. Международное право против вас, да и Франция не с вами. Вам приходится убивать своих же французов. Напрасно вы записали Андрея Леблана в предатели. Его допрашивали. Наверное, были эксцессы. Он не хотел умирать за англичан. Он рассказал все. Мы его освободили». Милея глядел на цветы. И в голове проносились туманные видения. Медонский лес, Мари, у нее много веснушек, бронзовые амуры. Я хочу освободить и вас. Жамино был офицером, а вы рабочий. Мы не хотим наказывать простых людей. Я сделаю все, чтобы вас выгородить. Скажите откровенно, неужели вам не хочется жить? Еще как! Миле сказал это себе. Он был в полузабытии. Листва, губы Мари, беседка, обвитая глициниями. Вы будете жить. Для этого нужно одно. Расскажите, кто приказал убить Андреля Блана? Я даю вам слово офицеру, что я вас выгорожу. Миле старался собраться с мыслями. Кто же Мино? Неужели они взяли Жака? Но он не офицер. «И почему они называют Шеллера Андреля Бланом?» «Нет, они ничего не знают, они хотят меня запутать». Миле вдруг почувствовал, как злоба подступила к горлу. Он поглядел из-под лобья на Грейзера. «Все это головоломка. Я не знаю никакого Андреля Блана, но если вы о нем жалеете, значит, он подлец, понимаете?» Грейзер улыбнулся. «Не нужно волноваться». Нервы вам еще пригодятся. А сейчас я вас порадую. Вы увидите Марбефа. Я не знаю никакого Марбефа. Вам мало пыток. Вы хотите, чтобы я сошел с ума? Может быть, это Жак? В ужасе подумал Миле. Или Доре. Он обрадовался, увидев незнакомого. Это был молодой человек в изодранном спортивном костюме с разбитой губой. Грейзер обратился к нему. «Как вы находите господин Милле, неплохо выглядит?» «Я его вижу в первый раз». «Вы тоже отрекаетесь от старых друзей, господин Милле. «Никогда я не видел этого человека». Грейзер продолжал улыбаться. «Упорствовать хорошо, когда можно упорствовать. Мне придется написать учебник для юных террористов. Урок первый, отрицайте все». — Урок второй. Если кого-нибудь из вас раскололи, старайтесь спасти свою голову. Привели высокую красивую девушку. Миля подумал, она похожа на ту, что приходила к Жозет, передавала поклон от русского. Рука забинтована. Неужели ее пытали? — Присядьте, пожалуйста, гордая Камилла, она же госпожа Ришар. Может быть, вы и вспомните, как гуляли ночью с господином Милле. Это было возле манта. Не глядите на меня с таким возмущением. Я не хотел вас обидеть. Я знаю, что в ту ночь вам было не до любви. Девушка его прервала. Вы показываете мне незнакомого человека и хотите, чтобы я что-то вспомнила. Лучше просто истязать. — Я вас пальцем не тронул, — Грайзер сказал это с обидой. У меня дочь вашего возраста. Я хочу вас спасти. Вы не узнаете, господину Миле, у вас плохая память. Господин Глесс много старше вас, но он запоминает все детали. Двое солдат поддерживали человека лет сорока с болезненным отечным лицом. Он едва говорил. Миле заметил, что у него нет зубов, наверное, долго допрашивали. Как ваше здоровье, господин Глесс? Простите, мне пришлось вас снова потревожить. Поглядите на этого юношу. Может быть, вы вспомните, где вы с ним встречались? Конечно. Это Бодуэнь, Так, по крайней мере, его звал Жемино. Мы встретились в маленьком кафе, кажется, свидание рыболовов, на дороге из Манта в Вернон, Это было 12 сентября в 6 часов вечера. Он пришел первый. Мы распределили роли. Место, куда скинут оружие, знал Жемино. Во время операции нас было пятеро. Я, Жемино, Бодуэнь, Камилла, Марбев. Расстались мы в 4 часа утра или в 5, не помню точно. Потом я больше не встречал Бодуэня. Когда увели... И Гляза, и девушку Грейзер сказал, «Ну, теперь вы видите, что опираться бессмысленно. Вы рассчитывали, что не было свидетелей, пустая улица, ночь, а револьвер?» 6.35. Из него вы стреляли. Вы убили Андрея Блана в пять часов утра. Не знаю, как вы провели день, и ночевать вы решили у форме же, но вас подвела случайность». Андре Леблан не рассказал нам о формиже, забыл ли, хотел его выгородить. Но в кармане убитого мы нашли письмо с адресом 19, Бульвар Пастер. Мы немцы-педанты. Я решил на всякий случай посмотреть, что собой представляет этот формиже. Его забрали в восемь часов, а вы не заставили себя долго ждать. Что-то начало проясняться. Все дело в Формеже, но какой же он коммунист? Он говорил, что не любит коммунистов. Согласился приютить Миле только потому, что они приятели, вместе были в маршевой роте, когда их призвали накануне разгрома. С Формеже мы однополчане, сказал Миле. Я зашел к нему спросить, не знает ли он, кто продаст велосипед. Формеже не мог подумать, что у меня револьвер. Вы начинаете разговаривать. Это похвально. Но я не в форме G. Я знаю, что у вас был револьвер. Я даже знаю, какое вы нашли ему применение. Не отпирайтесь. Скажите, кто вам приказал убить Андреля Леблана, и вы будете жить. А вы сами признались, что жить хочется. Поглядите, какой чудесный день. Скоро весна. Это продолжалось два с лишним месяца. Истязания, отеческие наставления Грейзера, очные ставки и снова истязания. Мало-помалу перед Миле раскрывалась картина. Марбеф назвал себя, его зовут Робер Ренан, он студент-медик. Жемино был офицером запаса, до войны состоял в организации роялистов. Его убили. Он отстреливался, когда за ним пришли. Какой-то человек его звали Бодуэнь. Успел скрыться. Глес уверяет, что Бодуэнь это Миле. Они себя называли группа непримиримых. Во главе стоял, видимо, Жамино. В сентябре они получили два ящика с автоматами, англичане сбросили на парашютах. Жамино и Глес отвезли оружие Андреля Блану, метр отеля ресторана Пулярт. За ними следили.